Глава 368. Достоинство ленью. Новости о праве Ван Буоле выбирать себе заместителей дошло до всех фракций Федерации. Перепроверив информацию своих источников на Марсе, они пришли к выводу, что Ван Буэлэ будет играть в этой истории ключевую роль. Один представитель четырех ДО Академий и один от армии уже получили работу, поэтому политическим силам осталось на растерзание всего два мандата. Разгорелась ожесточенная борьба. Примерно в это время к Ван Буэлэ зашел зашёл Цзинь Он предположил, что гость, напомнив об их ранее договоренности, попросит сделать его заместителем мэра нового административного района. Как ни странно, Цзинь Дуумин ни разу не обмолвился об их сделке. «Брат Буэлэ, я говорю от имени моего отца. Корпорация Трилонье готова спонсировать строительство нового административного района. Наш патриарх готов профинансировать половину строительства вне зависимости от размеров будущей крепости. У нас всего одно условие. Я должен стать вице-мэром». В поисках ослика цзинь как бы невзначай окинул взглядом резиденцию Ван Була. Говорил он при этом без особого интереса, словно его совершенно не интересовало, станет ли он вице-мэром или нет. Не обнаружив ослика, цзинь покашлял, наклонившись к Ван Буола, он прошептал. «Брат, я тут провел небольшое исследование. Твой ослик явно какой-то мутировавший зверь. Высок шанс того, что он может восстать и поглотить хозяина. В прошлом были случаи, когда люди растили таких животных. Поэтому я решил купить ослика». «Куда он убежал?» Цзэньдо Мин сам не верил в то, что сейчас сказал. Испытание по-настоящему прославило не Ван Буэлэ, а его ослика. Во всей Федерации не осталось тех, кто бы не слышал об ослике. После прямого эфира к животному было приковано особое внимание публики. Зрители покорили его забавные повадки, сообразительность и милый вид. Разумеется, это подняло его стоимость до небес. Некоторые покупатели на Земле предлагали баснословные деньги за ослика. Ван был слишком занят поиском инвесторов для нового административного района, чтобы следить за такими новостями. И все же до него доходили обрывки слухов. Покосившись на Дзендоу Доумина, он подумывал просто проигнорировать вопрос, но так не поступает с друзьями, поэтому искренне сказал: "Ослик, я не стал забирать его с собой. Этот пакостник остался у катакомб божественного оружия." Дзендоу Мина цепенел: "Что, ты оставил его там? Именно." Я пообещал, что в случае победы в испытании позволили ему попировать трое суток. Вечная крепость, которую я построил для испытания, находится на грани разрушения. Чудовища хорошо над ней поработали, да и базы других кандидатов не в лучшем состоянии. Все настолько плохо, что материала уже не получится использовать повторно. Перед началом строительства нового административного района мне нужно расчистить место. Осли как раз уже должен закончить с уборкой». Цзинь-Доумин тотчас включил кольцо-передатчик. Немного повозившись с ним, он включил проекцию места проведения состязания. Равнина у катакомб божественного оружия сильно преобразилась. Больше она не напоминала поле боя. Большинство следов человеческого пребывания исчезли. По пуле к поврежденной странице скакал ослик, радостно веля хвостиком. Животное не смутили внушительные размеры полуразрушенной страницы. Пока он работал челюстями, она стремительно уменьшалась. Из губ Дзинь сорвался удивленный вздох. Бездонность желудка ослика в очередной раз превзошла его самые смелые ожидания. Его как будто ударили по затылку копытами, иначе никак не объяснить, почему он вообще решил купить ослика. Принеси он этого обжору домой, и вскоре ему будет негде жить. «Раз тебе так понравился ослик, давай обсудим цену!» Ван Булос ухмылкой похлопал Дзинь по плечу. «Брат Буэлэ, я не из тех, кто алчит вещи других людей. Мне совершенно не нужен ослик. Ах да, у меня скоро свидание с Ли И. До скорого!» Цзинь -домин в спешке вышел. Он не хотел дать Ван Буэлэ возможность развить эту тему, к тому же он опасался собственной импульсивности. Ван Буэлэ со вздохом проводил взглядом гостя, давно у него не было такого хорошего настроения. Присоединение к команде Цзинь Дуэмина, в особенности ресурсов корпорации «Трелунье», которые пообещали покрыть половину расходов, очень поможет при строительстве административного района. Это почему-то напомнило ему о первом визите в столицу, когда семья Джао Ямен вручила ему карту с неограниченным лимитом. «Я скучаю по Ямен». Ван Буала закрыл глаза. В голове возник образ зайки, но ему показалось, будто чего-то не хватает. Рядом с ней медленно материализовалась Джао Ямен. «Как жаль, что я не могу перевести ее на Марс». «С Джои Фанем и Джао наша Ассоциация Адонис смогла бы захватить всю Красную Планету. Нам все еще не хватает участников». Ван Була вздохнул. В размышлении, кому отдать последний мандат, он внезапно вспомнил о Лин Тяньхао. Изначально он порекомендовал его на пост ректора Академии Туманного Дао, но сейчас задумался о его исполнительности и могуществе его отца. Он подумывал пригласить Лин Тяньхао в Ассоциацию Адонис. «Нельзя, чтобы среди заместителей у меня были одни враги». Кондао или И явно не станут со мной сотрудничать. Цзинь домин будет и дальше убиваться за Ли И, кто знает, можно ли будет на него положиться в критический момент». В такой ситуации следовало проявлять осторожность. Ему нельзя было позволить вице-мэрам объединиться и выступить против него единым фронтом. В погоне за финансированием он чуть не упустил этот важный момент. Среди заместителей ему точно был нужен хотя бы один союзник. Немного подумав, Ван Буэлэ позвонил Лин Тяньхао и сказал о своих планах номинировать его на пост вице-мэра. Лень Тяньхау не успел прийти в себя после повышения директора Академии, как вдруг Ван Буэлэ вновь ошарашил его. По его лицу пронеслась целая гамма эмоций, от изумления до полного восторга. «Ректор, я... Тяньхао, помнишь, что я тебе говорил? Ван Буэлэ никогда не забывает своих друзей. После каждого повышения я потяну тебя за собой. Сначала я хотел передать тебе образы правления Академии, но мне пришлось пересмотреть это решение. С твоими способностями ты заслуживаешь выступать на сцене куда больше». Так у тебя появится больше шансов проявить себя, и я могу все это устроить. Вместе мы воплотим наши мечты и построим новый административный район». Речь Ван Буэлэ получилась страстной. Линь Тяньхау от восторга начала бить мелкая дрожь. У него не было слов. Такой шанс выпадал один раз в жизни. Сделав глубокий вдох, он сказал. «Мне... Мне надо сообщить обо всем отцу. Разумеется». Ван Буэлэ был совершенно не против. Ему хотелось показать Линью, что он всегда платил добром за добро. Чем больше усиленно вложит в Линтяньхао, тем выше поднимет его по карьерной лестнице, тем крепче будет союз с Линью. Было выгодно в качестве союзника иметь такого опытного и хитрого политика. Ему только надо было держать Линтяньхао поближе к себе. Ван бывало не зря столько изучал автобиографии высокопоставленных чиновников. После разговора с начальником Линтяньхао набрал номер отца. Услышав взволнованный голос сына, Лин Ю едва заметно улыбнулся и одобрительно кивнул головой. Он не сказал Лин Тяньхао о том, что пошел на риск, не разрешив ему участвовать в гонке за кресло мэра нового района. Его ставка на Ван Буэлэ сыграла. Спустя какое-то время на посту мэра Ван Буэлэ должен был понять, что работать во враждебной среде очень тяжело. Закономерным решением этой проблемы было поставить на посты заместителей проверенных и верных ему людей. Тогда-то он и должен был вспомнить о Лин Тяньхао. Если бы Ван Буэлэ проиграл в состязание, то он бы все равно постарался протиснуть его на пост вице-мэра, Так или иначе, Линь Тяньхао стал бы ректором Академии Туманного Дао. При любом исходе он оставался в выигрыше. На этом примере можно было понять, насколько хитрым стратегом был Линьё. У него имелось еще одно достоинство. Он никогда не считал других идиотами. Насколько он мог судить, Ван Буэлэ еще не понял, что именно он пытался сделать. Тем не менее, со временем тот наберется опыта в мире политики и осознает, что все это время творилось. После этого Валенти Аньхао окажется не в самом удачном положении. Вот почему Ленью решил использовать весь свой опыт, Ван Буала достиг критического рубежа своей карьеры, поэтому Ленью хотел дать ему один из важнейших уроков. Он был уверен, что этот разговор развеет любое недовольство и напряжение, которое между ними было. Даже если Ван Була осознает, что происходит, он не станет выказывать недовольство в адрес семьи лень.